Микробы. Итак, мы прибыли. Вы нас не ждали, а мы явились. И надо бы по этикету пожелать благосклонности богов тем, кто прозябает в этих холодных местах. Но мы этого делать не будем. Устарел тот этикет, яркие божества неба тоже исчезли. Вместе с его голубизной. Когда они еще выглянут и посмотрят на Гию снова? Если бы знать. За такое однозначно не жалко жизнь положить размышлял Лумис Диностарио, аккуратно подстраивая фокусировку массивного бинокля. Он совсем не опасался за то, что увеличительные стекла выдадут его местоположение, послав по округе отраженный солнечный луч. Во-первых, уже много месяцев свет ни одной из звезд не заливал окрестности. А во-вторых, стекла бинокля были покрыты специальной матовой пленкой, исключающей подобные казусы. Одежда Лумиса тоже была не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Ткань содержала внутри специальные нити, страхующие от фиксации относительно простым локатором. Это была форма для невидимок, особого подотряда людей лягушек береговых диверсантов, бойцов-ныряльщиков, целью тягостной жизни и героической смерти которых являлись прибрежные укрепления ненавистной брошпутиды. Когда-то в укатившем в прошлое эпилоге второй атомной, Лумес Диностарио служил в спецвойсках Империи. Однако, не в далеком тогда, не тем паче сейчас, в сутолоке сегодняшних мытарств по горам и долам Эрарбии, он не относился к глазастым ночным ластоногим, любителям сутки к ряду выгребать против течения и бесшумно, не моргнув глазом, вспарывать животы конкурентам крокодилам в битве за удобную, заросшую мхом кочку, имитирующую подушку. Спецформу отряд «Диностарио» прихватил в одном из случайно подвернувшихся на дороге и, разумеется, сходу захваченном подземном складе военно-морского снаряжения. Ох, сколько там имелось добра! Но раз сейчас, вершащийся ныне третий, эта одежда еще не пригодилась, надо полагать, что запасена она была для спланированной когда-нибудь четвертой. Отдаст великий бог Р. Пятой атомной войны. Далеко. «Очень далеко смотрит военная стратегия, распластанная по материку империи эрорбаков. Вот только этот склад НЗ не слишком здорово охранялся. А расплатились за его взятие одним раненым человеком. Оставленные властями на произвол судьбы охранники не слишком рьяно бились за его запасы. Это все-таки не продовольствие. И, возможно, сражаться не пришлось бы вовсе. Предложил Лумис пару ящиков тушенки за все, что его отряд будет способен вынести на плечах из вкопанных бункеров. Но сейчас, когда божественные светила перестали видеть творящиеся на геи и, и поползновения, человеческая речь стала совсем редким аргументом в протекающих спорах. А споры, не научные, а касающиеся делёжки, возникали часто. Ведь сколько на придавленной пыли дымовой подушкой эрарбии завалялось неподеленных материальных ценностей. Все, всё это надо было оприходовать и утилизировать. Тяжелая работа, но самое интересное. Несмотря на свою утомительность и крайнюю степень риска, брались за нее охотно. И от желающих потрудиться отбоя не было. Кроме всего, это был абсолютно самоорганизующийся процесс. Нечто вроде произошедшего когда-то на гее самозарождение жизни. Кстати, ученые, некогда напрягающие головы над последней проблемой, сейчас, конечно же, затаились. Не стоило ломать копья над тем, что и так, само собой, подтвердится, либо опровергнется в ближайший миллион циклов. Ведь скоро на поверхности планеты Геи никакая самая завалящая бактерия не станет мешать новой фазе зарождения. Вот только надо дождаться, когда радиационный фон спадет до приемлемой цифры. С другой стороны, крайне интересен и не исследован еще один вариант. Что если произведенный в пределах Геи и Мамы эксперимент выкристаллизует из подвергнутой обработке биомассы новый вид, или даже виды, способные получать от изотопов дополнительную жизненную энергию. Короче, наука, вроде бы утвердившаяся в мысли о конечности достижимых для обработки знаний, внезапно получила безбрежное поле для предположений. Тем более, что раскидистость этого поля растянулась в бесконечность, ибо сама наука, призванная решить все и вся, вдруг перестала существовать. Точнее, преобразилась в остатки брошенных там и тут интеллектуальных центров, ожидающих своей очереди на прихлопывание по мере выявления или просто уточнения своего местоположения и трансформации своей сущности в маленькие метки на оперативных картах противника. Так что, несмотря на массу новых возможностей по части направлений исследований, для науки тоже наступили не лучшие времена. Третье атомное, как деструктивный фактор, успевало работать во всевозможных направлениях. Сам Лумис Диностарио в какой-то мере тоже являлся одним из деструктивных факторов, или скорее факториков, факторчиков, но совсем малюсенькой плинкой завихрением на фоне больших катаклизмов. Догадывался ли он об этом? Скорее всего, да. Сейчас этот небольшой смерчик деструктивности, живая подвижная молекула на теле, подвергнутого опустошительной атаке материка, маленькая заточенная жизнью и убеждениями острие копья, собранного из соратников, и просто прибившихся к отряду, бессмысленно и бездумно шастающих ранее по округе громил, этот мыслящий микроб, затаившийся в скальном выступе, обточенный ветрами, жаром, холодом и миллионами циклов прошлого горы, в свою очередь, накрытый страшной чернотой пыльного одеяла, вывороченной откуда-то почвы, дымной периной, взбитой взрывами до стратосферных высей. Эта песчинка, не осознающая до конца не только своей микробной сущности, но и игрушечной кругластости всего своего мира, мечущегося по странной орбите между тремя пыхающими жаром и кичащимися друг перед другом неохватными рукавами протуберанцами газовыми шарами, не помнящими, что сами они атомная пена, расплесканная в бесконечности, перестоявшейся в сингулярности закваски. И вот тот самый полувиртуальный микрон, спрятанный в этой нашинкованной одна-в-другую иерархии предметов, он еще что-то решал на кое-что надеялся и даже планировал, каким образом сцепить друг с дружкой какие-то фактики и шевеления, дабы результат совпал с предначертаниями из воли лилипутской головы. В теперешний, так же как и во вчерашний-позавчерашний момент, он прикидывал шансы списания в абсолютную пространственно-временную виртуальность, соседствующую с ним в географических и хронологических координатах молекулы привидения Марадечеви. Он считал, что в последние сутки вероятность осуществления этой задумки неуклонно и неумолимо возрастала. Отражали ли его выкладки текущую реальность? Мог ли микроб Лумис Диностарио учесть все факторы бесконечного мира, громоздящегося в обоих направлениях от него в плане масштабной калибровки? Это было очень и очень сомнительно.